«В бездну». Терн тащил меня по ступенькам едва ли не волоком. Я чудом успевала переставлять ноги на высоченных каблуках. Мужа это не только не смущало, но подзадоривало. Он словно старался себя накрутить ещё сильнее. «Они ещё пожалеют. Они ещё будут на коленях ползать и кровью умываться. Вульфтаун будет моим». Мне не нужны подачки. Я сам возьму всё, что мне принадлежит по праву. Будешь делать, что я говорю, и мы выиграем уже сейчас. У меня в голове гремело. Каблуки стучали по мрамору ступеней. Мне казалось, что мир летит в бездну и вот-вот грохнется, а её дно с невыносимым грохотом. Ловя ртом воздух, я пыталась просто выжить. Не вырваться потому что за два года я уяснила на собственной шкуре, насколько Терн сильнее. И вдруг поняла, что больше так не могу. Просто не смогу выдерживать еще три года даже крохотного прилюдного унижения. И эту ярость пополам с горечью я никак не могла погасить. Она нарастала, как шум лавины в горах. Крепла. «Когда я скажу, выйдешь вперед и спровоцируешь Лакстера?» «Как?» Спросила рефлекторно. Скорее хотела потянуть время, чем узнать ответ. Но то, что я услышала, окатило меня ушатом холодной воды. Потрясло. «Как хочешь. Он не просто должен выйти из себя. Лакстер должен начать неконтролируемый оборот. Кинься ему на шею, поцелуй. А лучше...» Муж почти зарычал от остервенелого восторга. «Порви на себе платье. Это точно сорвёт его резьбу и заставит кинуться к тебе. Это будет идеально. Так и сделай, Лирика!» Меня затрясло от страха и отвращения. Колотило так, что казалось, бешено бьющееся сердце вот-вот вырвется из груди, и я умру на безупречном белом мраморе лестницы. «Только дождись сигнала. Действуй по моему приказу. Никакой самодеятельности» выполняя в точности так, как я сказал. Будь полезной, и ты будешь прощена за все свои провинности». Быстро перебирая ногами, я не могла поверить, что Терн это говорит всерьез. Что он настолько стал чудовищем. «А если Лакстер убьет меня в неконтролируемом обороте?» «Отлично. Это лучший вариант, на который мы можем рассчитывать лирика». «Мужа эта идея по-настоящему вдохновила». Он словно увидел решение всех своих проблем разом, как будто ему блеснул джекпот в безнадежной партии. А я увидела перед собой одержимого безумца и поняла, что спасения нет. Мы вывалились в холл первого этажа, когда там еще никого не было. Следом за нами из дверей справа вышли белые. Напротив по ступеням спустились черные. Во главе шли Гордон с Лакстером. Старший сын смотрел на меня напряженно, словно хотел этим взглядом физически удержать от глупостей. Это было настолько осязаемо, что я повела плечом, желая сбросить его ладонь в себя. «Не надо, не порть себе жизнь, с моей уже всё решено». Во мне что-то перещелкнуло. Я больше не боялась мужа, просто ждала. «Чего?» «Наверное, смерти» но точно не так формулировала, смотрела на себя словно со стороны, и на окружающих тоже. С любопытством вертела головой, запоминала каждый изгиб потолка в холле, оттенок мрамора, рисунок пола. Оборотней, белых, чёрных, серых. Мысленно прощалась. На всех глядела открыто, только на лакстера не могла. Хотела запомнить его улыбку, а не напряжение последних минут. Полночь объявил Ильд. Я отключаю регулировочные столбы. Те, кто первыми обогровят их своей кровью, будут контролировать окружающую их территорию следующий сезон, пока не установится новое перемирие. Пока вы Вожак белых сделал ударение на последнем слове. Его не установите. Итак, отключаю». Он щелкнул серебристым пультом, и над нами, прямо на потолке, загорелась карта Вульфтауна. Справа на ней горели лампочки с металлическим отливом, слева — черные. Середину занимали огоньки белого цвета. Каждый источник света озарял четко выделенную площадь, словно говоря, вокруг нее — территория этой стаи. Площадь каждого цвета была приблизительно одинаковой. Илд снова щелкнул, и белые огоньки погасли. Центр города стал ничьим. Вожак белых уже открыл рот, чтобы сообщить, что битва за влияние началась, как в пустых клеточках карты снова начал загораться свет. Лампочки были черными. Значит, земля вокруг переходила под влияние стаи Гордона. И это поняла не только я. Терн зарычал, словно уже был волком. Илт выглядел потрясённым. Чёрные мгновенно перегруппировались, оттеснив назад Лукрецию, Нииру и Джаспера. Они были собранными, владеющими ситуацией. «Это подлая подстава!» Зарал, не сдерживаясь Терн. «Вы за это ответите! Умоетесь кровью! Я лично перегрызу ваши лживые глотки!» Семью Илта окружила подоспевшая охрана. Они отходили, пятясь назад. Но ещё до того, как им удалось выйти на улицу, Терн схватил меня за руку и швырнул в центр холла. Мне чудом удалось упасть только на колени и ладони. Было дико больно, но я не заплакала. Приземлившись лицом к чёрным, я не поднимала на них глаз. Знала, достаточно одного только взгляда на Лакстера – неявной, молчаливой просьбы, и он вступится, бросится в оборот и отстоит меня, и попадется на крючок Терна. Они все попадутся. Меня потом тоже будет не спасти, потому что тех, из-за кого происходят межклановые войны, ненавидят всем сердцем, и ближайшее полнолуние для них становится последним. Желающих будет много» а если я сейчас смогу не допустить кровопролития, меня убьет Терн. Прикончит, как предательницу, наплевавшую на его приказ и нужды стаи серых, на его личные амбиции. В Сердце бешено стучало в груди, в горле пересохло, в голове была пустота и щемящая ясность, что другого выхода нет. И помочь мне мог только Альфа. Только у них был доступ». Гордон заинтересован, и его реакция непредсказуема. Терн прикончит меня сам. Оставался только вожак белых с полным доступом. Словно во сне я поднялась на ноги. Скрепка в форме сердечка, удерживающая ткань под грудью, погнулась, но не дала разъехаться краям разреза. Я улыбнулась и шагнула к Илту. Глядя ему прямо в глаза, спокойно произнесла последнюю просьбу. «Прошу доступ в бездну!» Оборотни охнули разом. Все уставились на меня, словно увидели впервые.